Человек может не понять его либо потому, что он плохо знает английский язык, либо потому, что он слабоумный. Но судя адвокат подзащитного безусловно может оспорить факт ознакомления с его клиента с предупреждениями Миранды, если на то есть хоть малейшее основание. Дело Миранды, пожалуй, самое знаменитое из всех дел по теме показания против самого себя.